Дикая собака Динго или Повесть о первой любви Радиоспектакль по книге Рувима Фрейрмана Вторая часть Новогоднюю ночь Таня любила больше, чем самую теплую лето. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше, но имеет ли это значение? Праздник есть праздник? Синее море, белая пена. Бесконечная смена Знаю за той чертой За поволокою За волокою, дальнюю, далекою Знаю за той чертой Вечно чудесные Мне неизвестные страны лежат Ветер травой шумит Там не натянется, там кенгуру пробежит и оглянется, дескать привет, привет! Я кенгуру, кенгуру, я за прыжки ничего не беру. Как хорошо бывало в этот счастливый день. Приходили гости, мать заводила для них патефон, а Таня украшала пихту, которую сама приносила из рощи. И сегодня будет нисколько не хуже. Придет отец, придет Коля. А придет ли он? Я его сегодня опять, кажется, обидела. Зачем? Ну, зачем, не знаю. Танюша, ты готова? Мама была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелые и блестящие были волосы на затылке. Есть на свете человек Красивее и милее, чем она И как не понимает этого отец Скоро придет отец Да, я жду И Надежда Петровна придет Я просила ее прийти Ах, лучше бы она не приходила Ну почему же, Таня? Надо. Ну, почему же все-таки? Глупое ты мое дитя. Потому, потому, потому, потому. Ну, не кружи меня, перестань. Ты надорвешься, Татьяна. Мама, потому, потому, потому. Ну, не кружи меня, перестань. Ну, перестань, Папа пришел, перестань. Коля пришел. А, это твои подружки пришли. Танюша, иди встречай. Девочки, входите! Здравствуй, Таня! Здравствуй! А танцевать сегодня можно! Можно! Сегодня все можно! Здорово, Класс. Здорово. Я Здорово. сейчас заведу патефон! Музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши. Вслед за девочками пришел отец с Надеждой Петровной. Поздравляю тебя, родная, с праздником! Вот тебе, Танюша, наш подарок. Ой, ой, ой! Ой, какие красивые а Адошка! Ну, Таня, ты посмотри, она вся расшита бисеркой. Ой, какая прелесть! Спасибо, спасибо! А где же Коля? Да ни за что не хотел идти вместе с нами. А тут прямо мальчишка! У меня, говорит, есть свой собственный подарок для Тани. Я принесу его сам. Потом пришел Филька с отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями. Они приехали из стойбища в город на собаках. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней поклонившись ей низко, как хозяйки. Потом все как один, они вынули из карманов платки, сложенные в четверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением, а мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах. И все нет и нет Голыхая маленькую пихту И большой бумажный абажур Под потолком Танцевали дети С ними вместе танцевал отец Он был весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в посту. Ты посмотри-ка, Таня! Ведь это же отец танцует! Да, он танцует очень хорошо. Да нет, ты посмотри, ты посмотри! Ну, он же отлично! Отлично танцует! Она смотрела на отца, но мысли и взгляд ее блуждали. А ведь совсем недавно... Сколько и горьких, и сладких чувств толпилось в ее сердце при одной только мысли об отце. Что с ней? Она все время думает о Коле. Почему его нет до сих пор? уже не сегодня тоже елка. Может быть, он там? Таня, накинув дошку и затянув ремешки своих новых торбозов, Незаметно вышла из дому. Она бегом пересекла улицу И остановилась у дома, где жила Женя.